Глава третья. Мирослав. Отбрила. Натурально так. С чувством, с толком, с расстановкой. Взяла и положила трубку, так еще и выключила телефон. Кажется, пора проводить разъяснительную беседу и пересматривать наш договор. Его срок истекает как раз через два месяца. На самом деле, для Ксении это чистая формальность. Трудовой договор заключается на год, а после продлевается. Теперь же надо внести в него пару условий, по которым она не сможет бросить трубку посреди разговора. Усмехаюсь и качаю головой. Ситуация настолько вывела меня из себя, что я посягаю на личную свободу людей, думая о том, что с Евсеевым так дерзко никто не разговаривает. Бояться. Не то чтобы я очень страшен в гневе. Скорее, никто не доводил до такого состояния, потому что не был готов лишиться моего хорошего отношения. А вот Савельева оказалась бесстрашной. Ладно, раз она хочет сделать по-своему, пусть. Сам что-нибудь придумаю и найду жену без ее помощи. Мало у меня что ли девушек было. Открываю телефонную книгу и листаю. Выбирая. С одной стороны, можно жениться по расчету. Тогда и связи хорошие обеспечены, и жена умница-красавица, и жизнь предопределена до самой старости. С другой, жениться нужно быстро, а для этого дочери богатеев не подходит. Им минимум полгода в прессе светиться надо, до предложения пороскошнее. Почти все девушки, с которыми у меня были короткие романы, меркантильные особы, мечтающие захомутать мужика побыстрее. Их желание выйти замуж мне только на руку, а вот категорический отказ от развода вовсе не нравится. Нужна та, которая сможет и быстро выйти замуж, и легко развестись. Верная подруга, готовая в огонь и воду. Палец зависает над ее контактом в телефонной книге. И я волей-неволей задумываюсь. За три года Савельева ни разу не дала поводов в себе усомниться. Всегда идеально исполняла свою работу и даже терпела мои заскоки. Я поэтому и расщедрился на две недели отпуска. Мне нужен хороший сотрудник рядом, а не женщина на грани истерики из-за недосыпа. Вот только никакой благодарности в ответ Я, видимо, не дождусь. И ведь всего-то найти жену не такая уж и сложная задача. Может, у нее даже подруга есть какая-нибудь надежная, с которой можно эту авантюру провернуть. А потом я не только отпуск дам догулять, еще и премию солидную выпишу. У нас ведь деловые отношения. С Ксенией отличная работа, с меня финансовая компенсация за моральное истощение. Кстати о деловых отношениях. Что, если попробовать убедить ее? У Савельевой деловая хватка надежная. За место свое она не то чтобы держится, но уходить явно не собирается. Да и все равно пять дней в неделю рядом со мной. Некоторые семейные пары столько времени вместе не проводят. В теории план звучит отлично. Ксения связана корпоративной тайной границы которой обозначаются моими поручениями и уголовным кодексом. Значит, точно не сдаст. Мы быстренько женимся, возможно, даже получится найти регистратора, работающего в новогодние праздники. После я официально занимаю кресло генерального, с насчет на счет приходит солидная компенсация, и мы продолжаем работать, как ни в чем не бывало. С реальностью решаю разбираться по факту. Поэтому, наплевав на приближающийся праздник, звоню безопаснику и требую отыскать мою помощницу на всем земном шаре. Он, я уверен, вертит пальцем у виска, говоря, что Ксения правильно сделала, сбежав от меня в Новый год и предлагает дать ей время на отдых. Меня этот веселый тон совершенно не радует. Рявкую в трубку так, что информацию мне присылают спустя 15 минут. Мальдивы, значит. Рука непроизвольно тянется к телефону, и я, не глядя, набираю ее номер, опомнившись через секунду. Сбрасываю. Привычка во всем полагаться на Ксению засела в голове настолько, что я едва не позвонил ей с просьбой забронировать билет на ближайший рейс. Собираюсь с мыслями и следующие два часа провожу за изучением сайта и бронированием билетов. Новый год проходит мимо меня. Я даже не помню, как яр вытаскивает меня за стол к родным, как поднимаю бокал шампанским и как соглашаюсь с возмущениями Оли о неправильности решения деда отдать фирму мне, заставляя жениться. Все это идет фоновым шумом. На самом же деле я жду, когда мне на почту придут билеты и злюсь, что лететь на Мальдивы мне придется весь день. Может, зря я все затеял шепчет проснувшаяся совесть. Никогда ведь не гнался за деньгами, зарабатывал все почти честным трудом. Какая-то часть меня упорно отказывается от мгновенно возникшей в голове идеи. Но с совестью буду договариваться потом, когда спасу свои труды от падения в неизвестность. С дедом говорить бесполезно. Он настолько твердолобый, что никогда не отступится от выбора даже если тот совершенно неправильный. Поэтому перевожу дыхание, увидев письмо в папке «Входящие». Билет у меня, значит, можно собирать вещи и мчаться навстречу приключениям, как сказала моя бывшая, улетая в отпуск с другим. Это, кстати, еще один повод, из-за которого я не могу довериться человеку малознакомому. Так что все карты за Ксению. И предложение нужно составить очень заманчивое чтобы она не смогла отказаться. Хотя всегда можно отрезать пути отступления, но на это я пойду только в крайнем случае. Уезжаю с ужина, забыв попрощаться со всей родней. Яр, заставший меня в прихожей, только цокает и закатывает глаза, говоря, что дед не зря настаивает на женитьбе. Может, так получится отвлечь меня от дел? Только брат не знает, в какую ситуацию загнал меня старый родственник. И что мне придется сделать, чтобы выйти из всего этого дерьма победителем? Жара плавит и без того кипящий от работы мозг, а яркое солнце скоро выжжет сетчатку. Очки не спасают. Даже льняные брюки и тонкая рубашка не помогают справиться с перепадом температур. А мне еще приходится искать по всему отелю Ксению. На ресепшене все отказываются помогать, прикрываясь правилами. Денег тоже не берут. Поэтому я уже в третий раз прохожу вокруг бассейна, не различая среди десятка одинаковых девиц, на которых в любой другой ситуации обязательно обратил бы внимание Савельеву. Она мастерски прячется. Телефон так и не включила, на улицу носа не показывает, будто знает, что я приеду. Но от меня так просто не отделаться, если только затеряться в толпе красоток. Поднимаю голову, глядя на тоскливо темнеющее небо. Сегодня я солидарен с его печалью. Мне тоже не очень весело. Взгляд скользит по номерам, на балконах вижу счастливые пары и лениво осматриваю террасу ресторана, думая об ужине, который придется очень кстати. После прилета я сразу же бросился на поиски, не увенчавшийся успехом. Или... На террасе у самого края замечаю знакомый профиль. Ксения лениво цедит вино и почти по-философски смотрит вдаль. Не знаю, что меня привлекает. Общая эстетика картинки или слишком глубокий вырез платья на ее спине. Но отвести взгляд невозможно. Савельева заметно выделяется среди размалеванных дур, ищущих здесь покровителя. Она словно на голову выше всех девушек. Знает себе цену и не стыдится одиночества. Видимо, потому что уже нашла претендента на курортный роман. Словно ревнивый жених, с особой злостью наблюдаю, как к ней подходит одетый с иголочки мужик, целует в щеку и пошло скользит лапищей по ее тонкой руке. От этого жеста мне становится плохо. А вот Ксения, напротив, с радостью принимает тесный контакт и первой целует этого кретина, отправляя меня в ментальный нокаут. Кажется, тут нарисовался еще один кандидат в женихи. Вот только Савельевой нельзя выходить замуж ни за кого, кроме меня.